Глава шестьдесят Встреча за стеной. Когда мы с Бертом приехали домой к лорду Таиру, нас уже ждал сюрприз. «Позвольте представить вам моего коллегу и ректора магической академии столицы. Райдер Стенсон. показал Таир на высокого рыжеволосого мужчину, напоминающего вспыхнувший вулкан. «Добрый вечер». Я сделала глубокий реверанс и протянула руку для пожатия. «Леди Дайна Эрлинг». «Я знаю, кто вы». Грубым голосом с хрипотцой произнес мужчина и поднялся, чтобы поздороваться со мной. «Ваш муж сейчас на передовой сражается с теневыми драконами». «Да, это так. И мне тоже надо быть там, рядом с ним». «Не буду спрашивать, зачем вам это. Я не ваш отец, чтобы давать вам наставления». «Спасибо. Пойду переоденусь и уложу спать Виви». Посмотрела на Таира и, улыбнувшись, позвала за собой. Лорд Вир поднялся, извинился и вышел за мной. «Дайна?» Таир, я говорила стата, он посидит с Виви. И у него есть замечательные девушки из одного детского приюта. Они придут и присмотрят за моей дочерью. Ты же не против? Нет, все нормально. Я доверяю тебе и Берту. Еще что-то? Нет, то есть да. Ответь мне на один вопрос. Моргер знает, что я лечу? Нет, я с ним не связывался после того раза. Он не выходит на связь, возможно, занят. Если он выйдет на связь, не говори ему об этом. Я не хочу, чтобы Рихард знал о том, что я лечу помогать раненым. Он будет отговаривать меня в любом случае, и я поддамся на его уговоры. Мне надо быть там. Я хочу поблагодарить твоего брата за все, что он для меня сделал. Пускай таким способом. Другого я не знаю. Я придерживаюсь иного мнения, но не стану его озвучивать. Переодевайся и спускайся к нам. С тобой полетит еще один человек. Он вызвался лететь, как только узнал, что его помощь там тоже может понадобиться. Кто это? Тот самый лекарь, Эльмамун. Хороший человек. Я быстро. «Туда и обратно!» Улыбнулась и погладила Вира по плечу. «Ты тоже очень хороший!» Мы вылетели в ночь на красном драконе. Мне летать не привыкать. Рихард часто катал меня на себе. И каждый раз это было невероятно, грандиозно, безумно. В такие моменты мое сердце, кажется, подкатывало к горлу, и я слышала его пульсацию. Но вот для лекаря эль это было впервые, и я ощущала на себе весь его страх. Он трясся, как осенний лист, цеплялся за шипы дракона на шее, как только тот взмывал вверх или падал вниз. Вскрикивал и закрывал глаза, если дракон вдруг начинал увеличивать скорость. Держался ногами и, кажется, старался обнять дракона всем телом, только чтобы не упасть. «Эль Мамун, пожалуйста, не переживайте вы так!» Старалась успокоить мужчину и сжимала его плечо. «Мы не упадем и не разобьемся. Красный дракон не допустит этого!» Вы видели его пасть и шипы на голове, а когти на лапах, один шипастый хвост чего стоит. Да, видела. И что? Все очень красивое и драконье. Как вы не понимаете, он может убить нас одним вздохом. Но он этого делать не будет. Красный дракон друг лорда Таира Вира, и ему надо доставить нас на место. А еще я так поняла, ректор будет помогать армии Моргера Вира сражаться с теневыми драконами. Слишком много слов, молодая леди. Слишком много. Вам и правда не страшно? Правда. Я слишком много летала на драконе мужа, что знаю об этих зверюгах многое. Я хочу знать лишь одно. Довезет ли нас красный дракон до места? Или скинет по дороге, не заметив? Думаю, вам лучше держаться крепче за эти шипы. Дальше горы и узкие щели. И я уверена, что красный будет маневрировать. И зачем я снова раскрыла свой рот? Знала ведь, что хуже будет. Но не предупредить его я не имела права. Ох, деточка, лучше бы я остался в своей больнице. Вот на кой дух меня понесло в такую даль? Да еще и верхом на драконе. Ох, горе мне, горе. Успокойтесь, пожалуйста. После этих гор будет стена, защищающая наши границы. А дальше город моргера -Вира. Осталось немного потерпеть. К счастью, мы выжили и даже ни разу не упали. Прилетели мы в Гелфорд под самое утро. Солнце только-только поднималось из-за гор, а я уже вбегала в замок Лорда Вира, который каким-то чудесным образом не пострадал. Стоял целехонький. «Моргер!» — кричала я, пытаясь найти Лорда Вира, но, кажется, замок был пуст. «Здесь есть кто-нибудь?» И тут я увидела его, своего друга, который был во всем черном. Он всегда так ходил, и его темные глаза делали его еще мрачнее. Вышел откуда-то бесшумно, словно призрак. «Моргер!» Кинулась я к нему в объятия, и он принял меня. Прижал к себе, провел ладони по волосам. «Дайна, что ты здесь делаешь?» — рыкнул. «Просил же брата присмотреть за тобой. И тут не справился. Не ругай его, я сама вызвалась лететь. Здесь столько людей, которым нужна моя помощь. Лучше скажи мне, как ты? Живой?» «Живой, конечно. Хотя многие люди и даже драконы погибли». «Погибли?» — затряслась я, боясь спросить его о том, ради кого сюда приехала. Ночью была страшная бойня, теневые пошли в бой. Все мужчины, которые могли стоять на ногах и держать оружие, ринулись в атаку. Драконы защищали с воздуха и не давали прорваться теневым к замку. А Рихард? Он тоже участвовал. Он жив? Моргер отстранился от меня и опустил глаза. «Дайна, я не знаю». «Что?» – вскрикнула я. «Он либо жив, либо мертв!» Когда враги отступили, я пытался найти Рихарда, но безуспешно возможно он с другими драконами преследовал теневых до границы кто-то вернулся сегодня утром кого-то я жду до сих пор значит рихард не вернулся обреченно сказала я и сглотнула жесткий комок разрастающейся боли подошла к каменной стене и прижалась к ней щекой тяжело вздохнула и услышала как учащенно бьется мое сердце мне было страшно потерять его страшно настолько что каждый вздох причинял боль повернулась и прижалась к стене спиной Почувствовала голой кожей шеи холод камня. Он немного отрезвлял. А потом посмотрела на свои руки. Они дрожали. Резко отодвинула рука в платье и взглянула на запястье. Оно светилось красным и слабо пульсировало. метка говорила, что мой истинный еще дышит. «Он жив!» — с облегчением произнесла я и посмотрела на Моргера. «Я очень этому рад. Думаю, тебе надо отдохнуть после тяжелого полета». Но я помотала головой. «Нет, я приехала сюда не отдыхать, а помогать твоим раненым людям». «Но твои силы на исходе...» «Моргер», — посмотрела в темные глаза друга. «Ты должен найти его, понимаешь? Ради Виви и ее будущего ты должен найти отца своей будущей истиной». «Похоже на шантаж», — усмехнулся черный дракон. «Понимай, как хочешь», — смахнула волосы с лица и поправила платье. «Помоги ему. Кажется, моему мужу нужна твоя помощь». «Я найду его, обещаю». Погладил мои волосы, а затем отошел от меня, разбежался и вылетел в окно уже черным драконом. Я знала, что лорд Вир сдержит свое обещание. Он всегда их сдерживал. Такая у него была натура.